Лупит, лупит железные языки в бронзовое литье вместительных утроб колоколов Покровского собора, созывая люд на великое торжество изгнания красных. На железной дороге пронзительно свистят паровозы, на одной ноте протяжно гудит механический завод, где-то за Енисеем босовито тужится лесопилка. По трем главным улицам Воскресенской гостиной Благовещенской лихо промчались из конца в конец пьяные торгашинские казаки, оповещая горожан, чтобы все шли к собору на Новобазарную площадь и на вокзал встречать пребывающий с востока эшелон казаков и солдат во главе с полковником Дальчевским. «Поспешайте, поспешайте с хлебом с солью!» На площадь, на вокзал, слышите? А которые красные, на тот свет сготавливайтесь. Моментом спровадим. Савдеповцев и большевиков указывайте, не укрывайте. За укрытие большевиков расстрел. Улицы города, доселе да тихие, настороженные, постепенно ожили. Мещане и обыватели, оглядываясь друг на дружку, Сперва высыпали на тротуары, а потом подались к Новобазарной площади. В пятом часу вечера в губернской тюрьме прискакал с наспех собранными красноярскими казаками атаман Балагов, чтобы освободить доблестных патриотов. Возле тюрьмы успели собраться родственники заключенных, друзья и разные родители, не в малой мере, поработавший для подготовки восстания против Советов. Начальник конвойной службы с красногвардейцами, прихватив все оружие, успели уйти на последний пароход, надзиратели разбежались. В тюрьме был вызван духовой оркестр театра, чтобы торжественно встретить многострадальных патриотов Отечества. Народу становилось все гуще и гуще. В это время к тюрьме подъехал Ной. Завидев толпу, задержался. Вельзевул схрапывал, мотая гривастой головой, бил копытами. «Посторонись!» — попросил Ной. Толпа медленно разваливалась, давая дорогу. Казак ведь, хотя и без шашки и плети, но штаны-то с лампасами. Кто-то из казаков окликнул. «Ной Васильевич!» Ной вздрогнул. И кого же он видит? Вихлючий комитетчик Михаила Власович Сазонов. Ах ты и критя! Ной Васильевич! Живой! Аж ни к глазам не верю. И жеребца генеральского не оставил. Ой, да чего ж ты башковитый! Я-то грешным делом подумал в Гатчине, что ты останешься в той новой Красной армии. на она треклята! Извиняй! Ной глянул на бывшего комитетчика пронзительно и ничего не сказал. По толпе пронеслось. «Идут! Идут!» Тюрьма распахнула ворота. Жулики и налетчики, спекулянты и воры из первого и второго корпуса выбежали на волю первыми, и, дай бог, ноги кинулись в разные стороны. Первыми из политических вышли из тюрьмы полковник Лепунов. в шинели, на чищенных сапогах и попахе. Арестован-то был в Морозе, а за ним в шинели подполковник Коротковский, и тоже в попахе. Полковник Розенов, прокурор Лаппо в добротной шубе и шапке, подполковник Каргополов в бикешей шапке с чемоданом и мешком в руке, доктор Прутов с аквояжем в английском пальто и шляпе, офицеры, За ними долгогривые попы, семинаристы и прочие, причисляющие себя к пострадавшим от красного террора. — Патриотам Отечества! Ура! — заорал Балагов, и сразу же духовой оркестр рванул вальс на сопках Манжури. Гимна еще не было, знамени также, ну, а исполнить последний царский гимн Коль славен наш Господь в Сионе, никто не отважился. Благов еще раз подкинул. «Патриотам Отечества, ура! Ура! Бом-бом!» — доносился набат Большого колокола собора. Освобожденные обнимались с женами, родственниками, друзьями, толпа ревела. Балагов приказал некоторым казакам отдать коней многострадальным патриотам, чтобы ехать на вокзал и встретить там прибывающий с востока эшелон Дальчевского. Патриоты Отечества, не без помощи казаков, сели в седла. Лепунов, сняв попаху, провозгласил. — Да здравствует свобода! Из толпы подхватили. — Свобода, свобода! Лепунов продолжал. — Господа! Свершился долгожданный переворот. Красный дьявол большевизма опрокинут навсегда. Ура! Да здравствует сибирское правительство! Во всю глотку выкрикивал Липунов, приподнимаясь на стременах. Недалек тот день, господа, когда по всей России... будет установлена демократия народного правительства во главе с нашей партией социалистов-революционеров, и каждый гражданин Великого Отечества почувствует... Липунов не успел сказать, что почувствует каждый гражданин Великого Отечества, как произошло непредвиденное. Торгашинские казаки под командованием старшего урядника Кузнецова и монархистующие граждане города, вооруженные кто чем, подогнали толпу арестованных мужчин и женщин. Все они были избиты. «Дорогу расступись, орал пьяный вислоплечий урядник, размахивая плетью. «Большевиков гоним!» Старший надзиратель Попов сообщил. «Господа, в тюрьме нет надзирателей, ни начальника, ни охраны тюрьмы». Наступила заминка. Куда же определить арестованных? Кто-то из сообщников казаков заорал «Самосудом кончать их! Самосудом!» У Ноя по заплечью продрал мороз. «Вот и волюшка со свободы подоспела, господа серые, но молчок. Он находился рядом с казаками атамана Балагова, хотя сам Балагов еще не видел его». Занимался чествованием многострадальных патриотов. На заплотах и крышах, соседствующих с тюрьмою домов, гроздями висели любопытные. Невиданное дело. Ворота государственной крепости открыты. «Никаких самосудов, господа!» — крикнул Липунов. «Мы не большевики. У нас будет законность и порядок». Старший урядник Кузнецов... Рывком повернул своего коня, гаркнул. «Кто такой будешь, стерва? Сициалист? Какие даны тебе права, чтобы речь говорить от правительства? Мы за царя, стерва, а не за драных сициалистов!» И завернул матом. «Молчать!» — прикрикнул атаман Балагов. «Перед вами полковник Лепунов». управляющий губернией и начальник Красноярского гарнизона. «А ты что за шишка, гад? Слышите, казаки, сицилисты выползли из тюрьмы, и этих большевиков покрывают. В шашки большевиков рубить, рубить гадов. У нас своя власть казачья, в шашки!» Балагов рванул коня в сторону, а за ним полковник Ляпунов и другие. Полковник визгливо выкрикнул. «За учиненный самосуд под трибунал пойдете?» «Под трибунал? Погодь, стерва, мы шо покажем тебе, трибунал!» Взревел пьяный урядник, и, выхватив шашку, только сталь сверкнула, рубанул одного из арестованных. Раздался истошный вопль. но и сам не мог объяснить... как и почему он бросил своего вельзевула на урядника, едва не сбив его вместе с конем, и, схватив за руку, крутанул, вырывая шашку, а другой рукой слева нанес ему такой сильный удар в грудь, что тот вылетел из седла, задрав ногу в стремени. Вельзевул кусал в шею и уши урядникова коня. Казаки заорал Ной громовым басом. — Шашки в ножны, живо Или крови взлалкали. Приказано не чинить самосудов. Сполняйте, чтобы головы ваши целы были. Торгашинские казаки один за другим кинули шашки в ножны. И тут, очумевший от страха атаман Балагов, узнал всадника. — Конь рыжий! — вскрикнул он удивленно и к полковнику Липунову. Это Харунжий господин полковник, наш человек. Мы его ждали из Минусинска. Балагов вовсе не ждал приезда Харунжева. Бывший председатель полкового комитета сводного сибирского полка, которым командовал полковник Дальчевский, когда немцы двинулись на Петроград, Харунжий распустил полк в Гатчине, и мы встретились потом в Самаре, куда он бежал из Петрограда. В Гатчине все было не так, и это прекрасно знал Балагов. Но он не мог сказать, как было в Гатчине и Петрограде. У самого Рыльца в пушку. Это он втравил восстание женский батальон и минометный офицерский отряд без поддержки со стороны 17-го корпуса. А когда заговор в Обскове был раскрыт, на первых же допросах Балагов назвал все фамилии Центра Союза, чем и спас собственную шкуру. Урядник Кузнецов, сбитый с коня, все еще орал. «Братцы, казаки, рубите гадов сицилистов!» Хоронжему Лебедю снова подъехал Сазонов. «Ной Васильевич! Ах ты екрите! Ловко ты урядник то А вот и полковник Лепунов. а с ним лицо гражданское в шляпе и в господском пальто, черная бородка, аккуратно подстриженная, с тщательно выбритыми щеками, и еще человек во френче и шинели в накидку, в папахе. Все трое пристально разглядывали Ноя от сапог, казачьих брюк и до его нетерпеливо перебирающего копытами жеребца. Спрос начал Лепунов. «Корун же лебедь?» «Так точно, лебедь Ной Васильевич. Из Таштыпской станицы Минусинского казачьего округа». Подъехал еще один офицер во Френче с расстегнутым воротником, простоголовый, глазастый, цепкий. «Давно из Таштыпа», — продолжал Липунов. «Сегодня приплыл на пароходе «Россия». А вот как!» «И вы так вот приехали в казачьем обмундировании с конем?» Ной сказал, что он ехал, переодевшись мужиком, шаровары, бахилы, как бы на базар торговать мукою, маслом и медом. Была ли попытка со стороны патриотов захватить пароход Россию? Пароход обстреляли на пристани Новоселовой, а пристань подожгли. Склады с дровами, а потом и вся пристань пылала. Мы дрова грузили ниже Новоселовой, а на подходе к городу со стороны скита еще раз нас обстреляли. Служили в Гатчине, в свободном сибирском полку? Ной сразу выложил. Прибыли в Петроград тогда-то, это может подтвердить присутствующий здесь член полкового комитета Михаил Власович Сазонов. Два стрелковых батальона, влитые в казачий полк, сразу приняли сторону революции и сражались с юнкерами и солдатами Семёновского полка. Потому как внимательно слушали офицеры и казаки, Ной сообразил, надо сразу же сказать обо всем без утайки. Комитетчик Сазонов здесь самый вихлючий и болтливый. Он молчать не будет. Да и Балагов сейчас дует в одну сторону. «Завтра повернется спиной к Ною». За каких-то три-четыре минуты Ной выложил все, что произошло, уповая на Господа Бога и на непредвиденно счастливый случай, который помог ему предотвратить кровавую расправу над арестованными. Кто знает, может, и другие казаки вслед за своим командиром помахали бы шашками, и тогда неизвестно, кто остался бы в живых из сотрапезников полковника по тюрьме. Это было совсем не то, что сказал Балагов, но смекалка Ноя на этот раз взыграла. Господин в шляпе, это был доктор Прутов, поинтересовался. И как держал себя Ленин при разговоре с вами, агитировал за мировую революцию? Того не было, извиняйте, опроверг Ной. Вот здесь член комитета Сазонов помнит. Ленин говорил про мир с Германией, чтобы как можно скорее подписать, потому Россия измытарилась и нету армии, пригодных к наступлению на немцев. Еще спросил у меня, готов ли наш сбродный полк к наступлению на немцев. Я сказал, с нашим полком бежать можно только от гадчины до вятчины. Господин в шляпе захохотал, а вслед за ним и полковники с казаками. Оной закончил. Так и случилось. Когда мы с комитетом вернулись из Смольного, полк разбежался. Вот и оголилась Гатчина, а потом в Москве, услышал, немцы двинули армию на Петроград. Один из офицеров, подполковник Каргополов, вкратчивым медоточивым голосом поинтересовался. — Надо думать, господин Харунжи, поскольку вы принимали участие при разгроме войска генерала Краснова и своим комитетом удержали полк от восстания... — Бессмысленного восстания, — перебил Липунов. — Разумеется, — согласился Каргополов. — При тех обстоятельствах, какие тогда сложились, восстание было бы бессмысленным, Пагубным для всего полка. Но я не о том. Я хочу спросить Хоронжева. Коль ему выпала честь беседовать доверительно с лидером большевиков Лениным, не было лично вам предложено служить в Красной Армии. Они же не могли не заметить вас как опытного офицера из казачьей массы. И еще раз Ной оказался под перекрестными взглядами со всех сторон, будто под обнаженными шашками. Если соврать, поверят ли, головы-то штаб-офицерские, не хорунжие и не Урядники, а именно от них зависит будущее Ноя — в тюрьму идти или остаться на воле. Такого предложения не было, потому как полк весь развалился, Какой же я был бы командир полка? Тут и Сазонов подал голос. Да подлинно так. Казаки мы сказали Ленину. И за казаков стоять будем. И в партию большевиков не пропишемся. Офицеры, оглянувшись на тщедушного Сазонова, поинтересовались. А разве вас просили прописаться в партию большевиков? Ной опередил Сазонова, чтоб тот не брякнул лишнего. Того не было, в партию не звали, но весь полк и особливо комитет находился под постоянным наблюдением комиссара, а так и других большевиков. Полковник Липунов обратился к своему окружению. «Господа, я думаю, за искренность Харунжему Лебедю и за то, что он предотвратил кровавый инцидент, Мы должны вынести благодарность. «Безусловно», — сказал господин в шляпе. «Благодарю вас от имени военного гарнизона, господин Харунжи, за проявленную находчивость и смелость. Прошу, атаман, оружие арестованного урядника, шашку и револьвер, передать Харунжему лебедю. Я лично рад, что вы прибыли в Красноярск в данный исторический момент». И командир казачьего полка полковник Розанов, надеюсь, зачистит вас в свой полк. Лепунов оглянулся на одного из офицеров и дополнил: назначаю вас сегодня, господин Харунжий Лебедь, командиром особого Красноярского эскадрона для охраны города и вокзала. Полковник Розанов и атаман Балагов подберут для эскадрона надежных казаков. «Есть подобрать казаков!» — отозвался Балагов, довольный, что командующий красноярским военным гарнизоном назвал его атаманом. Между тем арестованные горожане, пользуясь случаем, разбежались кто куда. Чужая шашка в ножнах, чужой наган в кобуре, на офицерском ремне под кителем, чужое золото в луках седла — и крупные деньги в кармашках потника, и в карманах кителя, чужой конь под седлом с чужими сумами и вьюком в тароках, а своя шкура целехонька, и шутка ли командиром особого эскадрона назначена. Правда, покуда весь эскадрон лебедя на четырех копытах вельзевула, но мини-день-два и копыта приумножится в десятеро Все, покуда складывается, непредвиденно хорошо, как и не думалось. Ему бы, полковнику Дальчевскому, генералу Новокрещенову, руки укоротить. но ну, да у него теперь надежный заслон. Липунов со своими штаб-офицерами и господин еще в черной шляпе. Выделся удивительно погожий вечер после знойного и суетного дня. Небо было совершенно чистым, будто красные выстирали его, прежде чем покинуть город. Но ехал в Варьергарде обочинную улицу за казаками. Не к чему вылезать, а впереди полковники офицеры. Вскоре к Ною подъехал какой-то офицер во Френче. застегнутым на две нижних пуговицы, ускалицей, русоголовый и большелобы, с пронзительным взглядом прищуренных серых глаз. Он хорошо держался в седле на караковом казачьем коне и некоторое время так взыскивающе поглядывал на Харунжева, точно просвечивал его насквозь. Ной хотел оторваться от офицера, но тот остановил — Попридержите жеребца, хорунжий лебедь Мы их потом нагоним. — Что еще за шишка? И сколько у них шишек? — Ни погон, никаких знаков отличий нет. Разберись тут. Вроде полковник Липунов за главного. — А вам везет, хорунжий. Считайте, что заручились поддержкой триумвирата полковников. Да и я симпатизирую вам. Будем знакомы. Капитан Ухоздвигов. Кирилл Иннокентьевич, начальник политического отдела, иначе говоря, начальник контрразведки. Знаете, что это такое? По фронту? Ну, не совсем то. С вами не знакомилась в АЧК у Зержинского в Петрограде? Господь миловал, вздохнул Ной, враз уяснив, что за новая фигура предстала перед ним. Начальник губернской контрразведки. Экий глазастый капитан. Вот его-то и опасаться надо. Если из контрразведки прилипнут, беды не оберешься. Как пиявки сволочи. А вы хитрец, хорунжий, сказал капитан, кособочись в седле. Не случайно генерал Новокрещенов называл вас красным конем совнаркома. Вы и в самом деле приплыли сегодня из Минусинска на России. Как же вас не задержали военные власти? Ну, голубчик, во что бы то вы ни вырядились, казак из вас выпирает из любых шаровар. Да еще с таким же ребцом, седлом и с умами. Было другое сказать и так-то сверкнул глазами, что у Харунжева. Холодок прошелся за плечами. Ну и глазастый дьявол. «Не будем врать друг другу!» Условились? Ной невнятно пробормотал, что врать он не сподобился. «А что про пароход-то вы сочиняете?» хохотнул капитан. «На России их вы были красны, не так ли?» Минусинские власти вспомнили про вас в самый последний момент — когда под Красноярском сложились трудные обстоятельства. Вызвали и без лишних слов направили в Красноярск. А приехали вы к шапочному разбору ни фронтов, ни сражений, бегства на север. А вы не из тех, которые кидаются из огня да в полуме, не правда ли? На этот раз капитан расхохотался, покачиваясь в седле. А Ною было не до смеха. Под пятки ввернул лобастый гад. «Ну, что скажете?» Но и нечего было сказать. Отдыхивался. «Вот так-то, Ной Васильевич. Но это между нами, так сказать, тет-а-тет. -тет. Иначе вам не миновать фильтрации. Какой?» Всех, кто служил советом, будут отмывать от красного, а у вас и борода красная. Пришлось бы бороду начисто отхватить. Но, как видите, даже министр внутренних дел сибирского правительства доктор Прутов к вам благоволит. Так что, считайте, провернулись на первое время, — предупредил капитан.